Однако добыть их можно было лишь в самом бунгало. Уиллет взялся за дело с новым пылом. На сей раз ему удалось раздобыть показания рабочих, которые снимали и вешали портрет Кервина, а также восстановить уничтоженные газетные заметки. В четверг, 8 марта, мистер Уорд и доктора Уиллет, Пек, Уэйт и Лаймон нанесли юноше роковой визит, не скрывая своих целей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 Соседские сплетни он назвал дешевыми домыслами любопытных невежд. А местонахождении своего бородатого коллеги в очках Чарльз распространяться не пожелал. Однако заверил врачей и отца, что доктор Аллен вернется, как только в том возникнет необходимость. Выплачивая жалования бесстрастному португальцу, который наотрез отказался отвечать на какие-либо вопросы и, запирая бунгало на ключ,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 что острый незамутненный ум позволит ему без труда справиться со всеми недоразумениями, в которые он оказался втянут из-за своей плохой памяти, хриплого голоса, парализованной руки, затворничества и эксцентричных поступков. Миссис Уорд решили ничего не говорить. Отец печатал ей письма от имени сына. Чарльза отвели в тихую частную лечебницу на живописном острове Кананикут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 Доктора не покидали мысли об архивных записях из Салемского зала суда, который давным-давно показывал ему Чарльз. «Мистер ГБ ту ночь поставил клеймо дьявола на Бриджит С., Джонатана А., Саймона О., Деливеранс У., Джозефа К., Сьюзан П., Мехитабль К. и Дебору Б. Лицо Чарльза Уорда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 Далеко не сразу до них дошел истинный смысл послания. Выходит, именно пропавший доктор Аллан, а вовсе не Чарльз, был вдохновителем и двигателем исследований в Патаките. Тогда понятно, откуда взялось открытое осуждение и мольба уничтожить Аллана в последнем письме Чарльза. Но почему же бородача в очках называют мистером Джика? Намек очевиден. Однако всякому безумию должны быть пределы. Кто такой Саймон О? Старик, которого Уорд посещал в Праге четыре года назад? Вполне может быть. Но ведь был же и другой Саймон О. Саймон Орн. Он же Иедедия из Салема, пропавший без вести в 1771 году, чей необычный почерк доктор Уиллет видел на фотостатических копиях рукописных текстов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 и скопировал его в попытке выдать себя за восставшего из могилы персонажа. Аллан, должно быть, сделал то же самое и убедил Чарльза, что он воскресший Джозеф Кервин. Такие случаи бывали и раньше, и на том же основании твердолобые доктора отмахнулись от тревожных опасений Уиллета касательно изменившегося почерка самого Чарльза Уорда. Врачам удалось хитростью добыть несколько его образцов.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 доктор Уиллетт посоветовал мистеру Уорду-старшему оставить у себя следующее письмо, адресованное Аллану и пришедшее из Ракуссии, Трансильвания. Почерк, каковым написали адрес получателя на конверте, был столь схож с почерком Хатчинсона, что отец и врач потрясенно замерли и несколько секунд разглядывали его, прежде чем вскрыть сургучную печать. Вот что там было написано. Замок Ференци. 7 марта 1928 года. Дорожайший Ка. Ко мне явился отряд милиции, числом 20 человек, проверять деревенские слухи. Надо б накопать глубже, чтобы никто ничего не слышал. От румын один вред. Они носили на меня точно мухи, тогда как от мадьяров можно было откупиться хорошим ужином и бутылкой вина.